Глава тринадцатая. Скарли трянулась по дорожке. Гравий впивался в ступни, ветер дул в лицо, трепал кудри. «Куда он пошел?» – проговорила она, убирая волосы под капюшон. Солнце уже поднялось над горизонтом, заря золотым светом посевы и отбрасывая на дорожку длинные колеблющиеся тени. «Может, кормить кур?» Волк указал на петуха, клюющего что-то за углом дома, и направился к грядкам с овощами. Забыв про боль в ногах, Скарлетт побежала за угол. Ветер раскачивал ветки дуба. Ничто не нарушало тишины возле ангара, сарая и курятника. Отца нигде не было видно. Он наверняка что-то ищет или... Сердце Скарлетт забилось быстрее. «Мой корабль!» Она бросилась бежать, не обращая внимания на острые камни и колючие семена под ногами едва не врезалась в дверь ангара, но вовремя схватилась за ручку и распахнула ее так, что все сооружение сотряслось. «Папа!» Но он был не внутри корабля, готовясь, как она боялась, к взлету. Он стоял у шкафов, построенных вдоль дальней стены, и, пытаясь дотянуться до верхних полок, сбрасывал все их содержимое на пол. Банки с красками, удлинители, сверла. Ящик с инструментами лежал перевернутым, засыпав бетонный пол шурупами и болтами. Два металлических шкафа у задней стены были распахнуты, демонстрируя комплекты военной пилотской формы и спецодежду. В углу одиноко валялась соломенная шляпа. «Что ты делаешь?» Скарлетт шагнула к нему, потом пригнулась и замерла, а над ее головой пролетел гаечный ключ но звука удара не последовало, и Скарлетт, обернувшись, увидела, как волк, удивленно моргая, держит его в нескольких сантиметрах от своего лица. Скарлетт вновь повернулась к отцу. «Папа, что?» «Здесь что-то есть!» Он рывком открыл очередной шкаф. Схватив жестяную банку, он перевернул ее, завороженно наблюдая, как сотни ржавых гвоздей падают на пол. «Отец, хватит! Здесь ничего нет!» Она пробиралась сквозь разгром, более осторожно относясь к острым ржавым деталям, чем к колючим камням на улице. «Прекрати!» «Должно быть, Скар!» Держа под мышкой металлический бочонок, ее отец спрыгнул со стола и, согнувшись, попытался вытащить пробку. Хотя он тоже был босиком, груда гвоздей и шурупов его мало заботило. «У нее что-то есть, Я не хотят это получить. Оно должно быть где-то здесь». Но вот где...» Отец Карлита прокинул открытый бочонок. Воздух наполнился едкими парами масла для двигателя. На захламленный пол вылилась желтоватая густая жидкость. «Отец, положи это!» Она подхватила с пола молоток и замахнулась. «Или я тебя ударю, клянусь!» Наконец он посмотрел на нее. В его глазах застыло тоже испуганное безумие. Это был не ее отец. Этот человек не был самовлюбленным, очаровательным и самолюбивым. Тем, кого она обожала, когда была маленькой, и презирала, когда подросла. Этот человек был сломлен. Поток, хлынувший из бочонка, превратился в тонкую струйку. «Отец, поставь канистру! Сейчас же!» Его губы задрожали. Он переключил внимание на небольшой корабль, которым пользовались для доставки заказов. Тот стоял совсем рядом. «Она обожала летать!» Слабо прошептал он. «Она обожала свои корабли!» «Отец! Отец!» Выпрямившись, он поднял канистру и запустил ею в заднее стекло корабля. Удар оставил тонкую трещину на поверхности, разросшуюся по всему стеклу. «Только не мой корабль!» Скарлетт уронила молоток и побежала за отцом, спотыкаясь об инструменты. Стекло сотряслось от второго удара, а отец уже пробирался через осколки. «Прекрати!» Скарлетт ухватила его за пояс и вытащила из корабля. «Оставь его в покое!» Он начал извиваться, пытаясь вырваться из захвата, и ударил Скарлетт коленом под дых. Она упала на пол. Канистра больно врезалась ей в бедро, но единственное, о чем она думала, это о том, чтобы покрепче схватить отца и блокировать его руки. На ладонях, которыми он хватался за осколки стекла, появилась кровь, а глубокий порез сбоку уже окрасился алым». «Отпусти меня, Скар! Я найду это! Я собираюсь!» Он закричал, когда почувствовал, что что-то тянет его кверху. Скарлетт инстинктивно крепко прижалась к нему, все еще стараясь подавить его метание, пока не поняла, что над ними стоит волк и что это он поднимает ее отца на ноги. Задыхаясь, она хватку. Одной рукой ощупала пульсирующее бедро. «Отстань от меня!» Ее отец впустую скрежетал зубами, вытягивая шею. Не обращая внимания на его попытки вырваться, волк одной рукой перехватил его запястье, а другую протянул Скарлетт. Не успела Скарлетт ухватиться за руку волка, как ее оглушил крик. «Он один из них! Один из них!» Волк поставил девушку на ноги и отпустил ее, используя обе руки, чтобы утихомирить ее отца. Скарлетт почти ожидала увидеть, как у того изо рта пойдет пена. «Татуировка, Скар! Это они! Это они!» Она убрала руку и волосы с лица. «Я знаю, отец. Просто успокойся. Я могу все объяснить». «Вы не заберете меня назад! Я все еще ищу! Мне нужно время! Пожалуйста, не надо! Не надо больше!» Его голос потонул в рыданиях. Волк нахмурился, внимательно взглянув на безвольно упавшую голову, схватил тонкую цепочку на шее отца Скарлетт и дернул со всей силы. Тот вздрогнул, и когда волк отпустил его, тяжело сполз на пол. Скарлетт глупо уставилась на предмет, зажатый в кулаке волка. На цепочке висел небольшой незнакомый амулет. Она не могла вспомнить, чтобы ее отец когда-либо носил украшения, кроме обручального браслета, который он снял уже через несколько дней, поскольку жена бросила его, когда обнаружила, что даже это не может его удержать. «Передатчик», – произнес волк, вытягивая руку с амулетом так, чтобы серебряная поверхность заблестела под лучами солнца. Размером он был с мизинец Карлит. Они следили за ним и, полагаю, слышали каждое слово. Отец Скарлет уткнулся головой в колени и принялся раскачиваться. «Как думаешь, они нас сейчас слышат?» – спросила Скарлет. «Скорее всего». Ураган эмоций захлестнул ее, и она подалась вперед, обеими руками сжимая кулак волка, в котором был амулет. «Здесь ничего нет!» – проорала она в передатчик. «Мы ничего не прячем, и вы похитили не ту женщину!» Вам лучше поскорее вернуть мою бабушку, или я клянусь домом, в котором я родилась. И если с ее головы упадет хотя бы один волосок, и если вы повредите хотя бы одну морщинку или веснушку, я выслежу каждого из вас и скручу вам шеи, как курицам. Вы меня поняли? Верните ее немедленно!» Охрипнув, она откинулась назад и отпустила руку волка. «Закончила». Дрожа от гнева, Скарлетт кивнула. Волк кинул передатчик на землю, взял молоток и одним ударом разбил его. Скарлетт отпрыгнула в сторону от металлических деталей, разлетевшихся по бетонному полу. «Как ты думаешь, они знали, что он сюда придет?» — спросил волк, поднимаясь. «Они оставили его в поле около нашей фермы». Вдруг послышался голос ее отца, сухой и безжизненный. «Они велели мне найти это». «Найти что?» — спросила Скарлетт. «Я не знаю. Они не сказали. Просто то, что она прячет, что-то ценное и секретное, и оно им нужно. «Погоди, так ты знал?» – ужаснулась Карлет. «Ты все это время знал, что на тебе жучок, и не предупредил меня? Пап, а что, если я сказала или сделала что-нибудь такое, из-за чего они стали подозревать меня? Что, если в следующий раз они придут за мной?» «У меня не было выбора», — ответил он. «Это был единственный способ выбраться оттуда. Они сказали, что выпустят меня, если я найду то, что прячет твоя бабушка. Если бы я только мог найти какую-нибудь подсказку. Мне нужно было выбраться оттуда, Скар. Ты представить не можешь, что там происходило. Могу, потому что они все еще держат ее». «А теперь я знаю, что ты трус и делаешь все, чтобы спасти свою шкуру, не беспокоясь о том, что будет с ней или со мной». Скарлетт остановилась, ожидая, что он начнет все отрицать, что он, как всегда, лобко вывернется. Но он молчал, не произнес ни единого слова. Она покраснела от гнева. «Ты позоришь свою мать и все, что она защищала». Она бы жизнь положила, чтобы спасти любого из нас. Рискнула бы собой, чтобы спасти незнакомца. Но тебя это не волнует. Все, что тебя заботит, это ты сам. Не могу поверить, что ты ее сын. И что ты мой отец. Он поднял на нее испуганный взгляд. Ты не права, Скарлет. Она смотрела, как меня пытают. Меня. И все равно ничего им не рассказала. Искра сопротивления вспыхнула в его взоре. Есть что-то, чего твоя бабушка никогда не рассказывала Скар, тем самым подвергая нас опасности. Это она эгоистка. Ты ничего о ней не знаешь. Нет, это ты не знаешь. Ты обожала ее с четырех лет, и потому ничего не видишь. Она предала нас обоих. Кровь стучала у нее в висках. Скарлетт указала на дверь. Убирайся, вон с моей фермы. «И никогда не возвращайся. Надеюсь, я больше тебя не увижу». Отец побледнел, круги под глазами проступили отчетливее. Он медленно поднялся с пола. «Ты тоже от меня отказываешься? Моя родная дочь и родная мать, вы обе выступаете против меня!» «Ты первым от нас отрекся». Скарлетт вдруг заметила, что за те пять лет, что она его не видела, она стала с него ростом. Они смотрели друг другу в глаза. Скарлет пылала от гнева, ее отец насупился, будто хотел извиниться, но никак не мог собраться с духом. «Прощай, Люк!» — у него отвисла челюсть. «Они снова придут за мной, Скарлет, и это будет на твоей совести!» «Не смей! Это у тебя был жучок, и это ты хотел избавиться от меня!» Он несколько минут смотрел ей прямо в глаза, как будто ждал, что она изменит решение. Пригласит обратно в дом и в свою жизнь. Но единственное, что Скарлетт слышала, это удар молотка передатчик. Она думала об ожогах на руке отца и понимала, что он легко выдаст ее им на растерзание, если это спасет его собственную шкуру. В конце концов он отвел глаза и посмотрел на волка и, волоча ноги, вышел из ангара. Скарлетт встала. Ей придется подождать. Он ведь пойдет в дом за обувью. Она представила, как он рыщет по кухне в поисках еды, прежде чем уйти, или пытается найти оставшиеся бутылки со спиртным. Она не готова была рискнуть и встретиться с ним еще раз, до того, как он уйдет навсегда. Трус. Предатель. «И я помогу тебе». Скарлетт скрестила руки на груди, оберегая свой гнев от мягкого голоса волка. Она взглянула на хаос вокруг и прикинула, на то, чтобы разгрести все это, уйдут недели». «Мне не нужна твоя помощь». «Я имел в виду, помогу вернуть твою бабушку». Волк, сгорбившись, отступил, как будто сам удивился, что предложил такое. Ей потребовалось время, чтобы прийти в себя после тирады ее вероломного отца и понять, что сказал Волк. Она взглянула на него, затаив дыхание, будто его слова – воздушный шарик, который может в любой момент улететь. «Правда?» – он еле заметно кивнул. Штаб-квартира Волков находится в Париже. Вероятно, там они ее и держат. Париж. Само слово окрыляло ее. След. Обещание. Она взглянула на корабль, на разбитое стекло. Ненависть к отцу вновь вспыхнула в ней, но так же быстро улеглась. Не время. Не сейчас. Никогда она, наконец, почувствовала вкус надежды впервые за эти бесконечные две недели. «Париж», – прошептала она, – «Мы можем сесть на поезд, и через восемь часов будем там». Она ненавидела саму мысль, что ей придется уехать без корабля. Но даже самый медленный поезд на магнитной подвеске будет быстрее, чем замена заднего стекла. Кто-то должен приглядывать за фермой, пока меня не будет. Может, Эмили после смены? Я отправлю ей сообщение, потом надо будет собрать кое-какие вещи и... «Скарлетт, погоди, мы не должны торопиться». «Нужно все хорошенько обдумать». «Не должны торопиться. Они держат ее уже больше двух недель». Взору волка потускнел, и Скарлетт остановилась, впервые понимая его тревогу. «Слушай», — проговорила она, «в поезде у нас будет восемь часов, чтобы что-нибудь придумать. Но я не могу больше оставаться здесь ни минуты». «А что, если твой отец прав?» Его поза выражала непреклонность. «Что, если она здесь что-то спрятала?» «Что, если они придут сюда?» Она резко покачала головой. «Они могут смотреть везде, где хотят, но они ничего не найдут». «Мой отец ошибся. У нас с бабушкой нет секретов».